Руднев считает Распутина бедняком, бессребрянником. Не знаю, на чем он основывается. Мною установлено, что только в Тюменском отделении Государственного банка после его смерти оказалось 150 тысяч рублей. Свидетели говорят о нем как о неопрятном, неотесанном невежде. Не обладал умом, но был хитрый. Изучив Распутина Руднев пришёл к выводу, что он несомненно обладал в сильной степени какой-то непонятной внутренней силой в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей род гипноза. Князь Юсупов показывает: он был совершенно некультурный мужик, не умный, но очень вкрадчивый. Благодаря своему невежеству и разнице между той средой, к которой он принадлежал, И той, в которую он попал, он иногда производил своей личностью впечатление наивности и чего-то детского. Святости я в нём никогда не чувствовал. Я убеждён, что религиозность его была личиной, которой он прикрывался, и под которой я чувствовал обман и грязь. При всём том, я видел в нём колоссальную силу духа зла, и этой силой он сознательно поробщал людей. Последние минуты его жизни меня окончательно убедили, что я имел в его лице дело с необыкновенным человеком, по сумме той нечеловеческой силы, которая в нём заключалась и определённо проявлялась в его необычайной живоучести. Сходясь с Распутиным, князь Юсупов согласился, чтобы Распутин лечил его. Распутин прибегал при этом к обычным приёмам гипноза, в чём и состояло лечение. Все свидетельские показания о Распутине сводятся в конце концов к двум точкам зрения: по одной он громадная сила, по другой он ничтожество, побитый канакрад. Я не считаю Распутина силой. Он не был ею, потому что он не обладал волей. Он скорее был безволен. Но в нём несомненно была одна черта, выделявшая его из общего уровня. Он обладал редкой нервной приспособляемостью к жизни. Это позволяло ему очень быстро схватывать обстановку и человека. Подобное свойство всегда сильно действует на нервных людей, особенно на женщин они всегда склонны видеть в таких людях прорицателей и пророков. Мужичий облик как контраст служил в данном случае в пользу Распутина. Его громадная наглость сильно укрепляла общее впечатление. В конце концов, как бы ни относиться к Распутину, нельзя отрицать нём одну несомненную черту его колоссального невежества. Учитывая в то же время его бешеную активность, Я решительно отказываюсь видеть в нём самодавлеющую личность. Он не был ею, и в своей политической роли он подчинялся благодаря своему невежеству каким-то иным директивам. Кто же стоял за ним? Керенский показывает. Пребывая у власти, я имел возможность читать многие документы департамента полиции в связи с личностью Распутина. Читая эти документы, поражаешься их внутренним духом, их чисто шпионским стилем. Что чувствовалось, например, в словах Распутина, когда он настойчиво до самого конца своего в неоднократных документах писал царю про Протопопова? «Калинина не гони, он наш, его поддержи». Я говорю в данном случае только про самого Распутина и хочу сказать, что То его именно роль для меня не подлежит сомнению. Кого видел в нём Пуришкевич, убивавший его? Он не сколько не скрывал, что в его лице он убивал прежде всего изменника. Вспомните про Хвостова. Я лично не питаю положительных чувств к личности Хвостова, но он открыто боролся с Распутиным как центральной фигурой немецкой агентуры. Как ожесточённо с ним боролся Распутин при помощи окружающих его лиц, того же Манасевича Мануйлова. Так вот, я хочу сказать, что в результате знакомства моего с указанными документами у меня сложилось полное убеждение о личности Распутина как немецкого агента. И будь я присяжным заседателем, я бы обвинил его с полным убеждением. Член Государственной Думы Маклаков показывает. Свидетель Маклаков был допрошен на 10 сентября 1920 года в Париже. Я хорошо припоминаю, как Хвостов, бывший министром внутренних дел, в последние дни своего министерства рассказывал мне, что он учредил наблюдение за Распутиным. И что для него было совершенно ясно, что Распутин был окружён лицами, которых подозревали как немецких агентов. Многие из тех лиц, на которых падало подозрение военной контрразведки как на немецких агентов, совершенно самостоятельно, специальной разведкой за Распутиным оказывались в большой к нему близости. Это совпадение было настолько разительным, что Хостов шёл своим долгом, по его словам, доложить об этом государю. И это было причиной его немилости, его опалы и отставки. Считаю однако своим долгом удостоверить, что тот же хвостов, который в это время считал себя очень обиженным императорской читой и очень дурно вообще отзывался о личности государя, ни на минуту не допускал мысли, что императорская чита могла бы иметь соприкосновение с германской интригой напротив он рядом с обращением и фактов это энергично отрицал князь Юсупов показывает я неоднократно видел у него в кабинете каких-то неизвестных мне людей еврейского типа чаще всего они появлялись у него тогда когда он или уезжал в царское или уже был там Они тотчас же окружали его после возвращения, подпаивали и о чём-то обстоятельно расспрашивали. Наблюдая их действия, я видел, что результаты своих расспросов они записывали в свои записные книжки. Понял я, откуда немцы черпали свои сведения о наших тайнах. Я понял, что Распутин немецкий шпион. Юсупов выведывал от Распутина, как он относится к сепаратному миру с Германией. Я от него слышал. Мне надо этой войны, надо войну прекратить, довольно пролито крови. Он это говорил настойчиво, определенно. Я его раз спросил, а как на это смотрят в царском? Он мне ответил, да что там смотрят? Конечно, дурные люди им другое говорят. Да все равно, по-моему, будет. И государь, и все устали куда ему справляться с таким делом. Вот царица у нас мудрая, ей нужно всё в руки дать, чтобы она всем управляла. Тогда будет всё хорошо. Это народная воля. Готов уйдет Распутин у обвинительный вердикт присяжного заседателя. Керенский всё же оговаривается. Что Распутин лично был немецкий агент? Или правильнее сказать, что он был тем лицом, около которого работали не только германофилы, но и немецкие агенты, это для меня не подлежит сомнению. Даже Юсупов показывает: мне всё же кажется, что являясь агентом немцев, он в своей политической деятельности не вполне был сознательным для самого себя и до известной степени поступал бессознательно своей губительной для России деятельности. Наблюдавшая за Распутиным по приказу высшей военной власти фронта лицо показывает: мне лично пришлось от него слышать в середине 1916 года. "Кабы тогда меня это стерва не пирнула, Хеония Гусева, не было бы никакой войны, не допустил бы Он откровенно говорил, что войну надо кончать. Довольно уж о проливать кровь-то. Теперь уже немец не опасен, он уже ослаб. Его идея была скорее мириться с ними. Для меня в результате моей работы, моего личного знакомства с Распутиным, было тогда же ясно, что его квартира это и есть то место, где немцы через свою агентуру получали нужные им сведения. Но я должен сказать по совести, что не имею оснований считать его немецким агентом. Он был безусловный германофил. Ни одной минуты не сомневаю, что говорил Распутин не свои мысли. То есть он по всей вероятности сочувствовал им, но они ему были напеты, а он искренне повторял их. Я не верю в германофильство Распутина. Эта идея сама по себе может быть почтенна, так как культура, хотя бы и чужеземная, есть благо всего человечества. Но она может претендовать на уважение только тогда, когда её защищает русский патриот, серьёзно научно обоснованно знающий прошлое и настоящее своего отечества. Эта идея была не по плечу Распутину. Если она была продуктом его собственного умышления, это был выкрик большевика-дезертира. Конечно, это была не его мысль. Кровь довольно проливать кровь. Здесь глубоко продуманная цель воздействовать на психологию больной женщины. Эту идею внушали Распутину, чтобы он как слепое орудие пользуясь своим необычайным положением, внушил её императрица. Кто окружал Распутина? Я разумею при этом не круг его истеричных поклонниц, а тех, кто руководил им самим. Самым близким человеком к русскому мужику Распутину, почти не грамотному, быть может, идолопоклоннически, но всё же православному, был Иван Фёдорович Монасевич Мануйлов, лютиранин еврейского происхождения. Человек весьма умный и энергичный, с громадным кругом знакомств, он был по натуре крупный авантюрист, обладавший большими связями не только в России. В душа это был стежатель широкого размаха. Когда он был арестован, судебная власть не нашла его денег они составляли крупную сумму. Перед первой Смутой он долго проживал в Париже, числясь на службе по департаменту духовных дел. Его настоящей сферой был, однако, департамент полиции. Потом он состоял при графе Витте в качестве чиновника особых поручений и ушёл со службы вместе с уходом Витте. Как только министр иностранных дел Сазона был заменён Штюрмером, Мануйлов сейчас же был назначен при нём чиновником особых поручений. Это он был в воле Распутина и поборон министра внутренних дел Хвостова, когда он пытался разоблачить шпионство Распутина. Это он через Распутина добился ухода министра юстиции Макарова, последнего защитника нашего национального правосудия, неподкупного слуги закона и замены его Распутинцем Добровольским. Сколько охватывает душу, когда слушаешь свидетеля о чевится дружеской беседы Распутина и авантюриста Мануйлова, решавших судьбу российских министров. Его последней креатурой был роковой человек, министр внутренних дел Протопопов. Я не буду говорить о нём, приведу лишь показания свидетеля Маклакова. Первое движение лиц знавших Протапопова, когда они узнали, что он будет министром, был неудержимый смех, а не негодование, так как всем показалось смешным, что Александр Дмитриевич Протапопов может оказаться когда-нибудь на таком посту. Этому не противоречит и то, что он был избран в товарищи председателя Думы. Избрание его состоялось при нескольких исключительных условиях, Всё то, что потом произошло с Протапоповым, можно в известной степени объяснить и несомненным его болезненным состоянием, признаки коего замечали давно. Так, когда он был избран товарищем председателя, он неожиданно для всех из своего думского кабинета устроил спальню и приходил туда ночевать, хотя имел квартиру. На мой вопрос, зачем он это делает, он не ответил, что он очень расстроен нервами и не может спать дома. Припоминаю другую странность, которая показалась близкой уже к ненормальности. Когда он был назначен министром внутренних дел, то в первый раз явился в Думу на заседание бюджетной комиссии. Явился туда в жандармском мундире и прежде чем войти в комнату, где заседала комиссия, просил думских пристовов и вовстретивших показать ему здание Думы. Обходил вместе с ними все комнаты, не исключая и зала заседаний, которое он знал превосходно. Узнав про это, мы все члены Думы Смеялись и говорили, что Протопопов сошел с ума. Дело чрезвычайной комиссии о Протопопове. По свидетельствованию его врачами и было направлено как о душевно больном. Другим близким к Распутину человеком был банкир Дмитрий Рубинштейн, еврей. Он был другом Распутина и последней с нежностью именовал его другом Митей. В 1916 году против Рубинштейна было возбуждено уголовное преследование за измену его России в пользу Германии, выразившуюся в том, что он А. Как директор страхового общества Якорь, в коем правительство страховало наши военные заграничные заказы, сообщал немцам секретные сведения о движении наших военных транспортов благодаря чему немцы топили их б как директор банка русско-французского и юнкер банка в широких размерах тормозил производство боевого снабжения тобольский мужик распутин не игравший по мнению некоторых людей политической роли имел личного секретаря. Им был петерградский торговец с бриллиантами Арон Самуилович Симонович, еврей. Богатый человек, имевший своё торговое дело и свою квартиру, Симонович почему-то всё время пребывал в квартире Распутина. Он там был свой человек, и Матрёна, дочь Распутина, ласково называет его в своём дневнике Симочкой открывался бесконечно широкий горизонт эксплуатировать пьяного мужика невежду хотя и его именем, но часто и без его ведома. Изучая Распутина ещё руднев, подметил, что некоторые лица, имевшие связи с Распутиным или интересовавшие его, носили прозвище. Например, протопопа Распутина называл всегда Калининым штурмеро стариком епископа Варнаву мотыльком. Руднев прошёл мимо этого явления и пытается объяснить его простым остроумием и гривостью ума Распутина. Любил давать меткие прозвища. Калинин не прозвище, а условная замена одной фамилии другой. Мотылька Руднев отыскал в переписки императрицы с Вырубовой. Зная характер императрицы и уважения, с которым она всегда относилась к сану самого простого священнослужителя, не могу себе представить, чтобы мотылёк был игривостью, заимствованный хотя бы и у Распутина. Думаю, что эта терминология указывает на конспиративную организацию. В конце ноября 1916 года Центр Государственного Совета поручил одному из своих членов сообщить Протопопову, что его нахождение на посту министра абсолютно недопустимо, что он ради блага Родины должен уйти в отставку. Свидание этого лица с Протопоповым состоялось в квартире 1-го, 2-го декабря старого стиля в 12 часов ночи. Это лицо показывает. Этот свидетель был допрошен мною 16 апреля 1921 года в Париже. Я передал ему то, что мне было поручено. Проявив много черт свойственных болезней и истерии, Протопопов уверял меня, что его никто не понимает. Что он — это несокрушимая мощь и воля, что он преисполнен такими планами, которые принесут благо России. В конце концов он дал мне слово, что завтра 3 декабря он отправится в Царское и подаст прошение об отставке. При этом он просил меня как-нибудь поспособствовать, чтобы ему была дана возможность остаться при государе, потому что он так полюбил государя и государыню, что абсолютно не может жить без них. В то же время он высказал желание, чтобы ему как-нибудь был устроен чин генерал-майора. В самом конце нашей беседы я сказал ему, что возможно, конечно, что отставка его не будет принята государьем, что это вероятно изменит и позицию Государственного совета, если к тому же он окажется таким деятелем, каким он сам себя рисует, но только при одном непременном условии, если он протопопов не ставленник Распутина. В самых энергичных выражениях Протопопов стал меня уверять, что он не имеет связи с Распутиным, что он встречал его раза два: один раз в лечебнице Бадмаева, где Распутин своими личными свойствами произвёл на него огромное впечатление. На этом расстались около половины третьего. На следующее утро к этому члену Государственного совета Явилось одно лицо и сообщило ему, что минувшей ночью протопоп тот же после беседы с ним отправился в квартиру Распутина, где его ждали, и оттуда той же ночью была послана в царское телеграмма такого содержания: Не соглашайтесь на увольнение директора-распределителя. После этой уступки потребуют увольнения всего правления. Тогда погибнет акционерное общество и его главный акционер. Подпись на телеграмме была зелёный. Начальник главного управления почты и телеграфов, похвистнев, показал: "Я помню, что была также телеграмма, отправленная государю, имевшая подпись зелёный. В ней говорилось, что если будет волен кто-то из лиц входившие в состав акционерного общества, то потребуют увольнения и всего правления, что грозит гибелью и главе общества. Я не знаю, от кого исходила эта телеграмма. Она прошла, как мне помнится, в конце 1916 года. Характеризуя общий дух телеграмм Распутина государени, похвистнев говорит: Они всегда заключали в себе элемент религиозный и своей туманностью, каким-то сумбурным хаосом, всегда порождали при чтении их тягостное чувство чего-то психопатологического. В то же время они были вообще затемнены условными выражениями, понятными только агрессатам. Протопопов лгал члену Государственного совета, отрицая свою связь с Распутиным. Он сохранил её до самой смерти Распутина и в ночь убийства его. За несколько часов до воза Распутина к князю Юсупову был у него в квартире и предупреждал его, чтобы он никуда не ездил в эту ночь, так как его хотят убить. Протопопов понимал, какое значение имеют телеграммы Распутина и в январе месяца 1917 года прислал к Похвисневу одного жандармского генерала, требуя нарушения закона, выдачи ему всех подданных телеграмм Распутина. Похвиснев не подчинился, но скоро он понял, что служить больше нельзя, и ушел. Тогда Протопопов изъял их. «Кто же эти таинственные зеленые?» Юсупов попробовал выведать у Распутина, кто эти незнакомцы с их записными книжками, которых он видел в его кабинете. Хитро улыбаясь, показывает Юсупов, Распутин ответил: "Это наши друзья, их много, а главное, в Швеции их зовут зелёными". Стокгольм был главной базой, где находились немецкие организации в борьбе с Россией. Не сомневаюсь, что отсюда шли директивы и тем людям, которые окружали Распутина. Я изложил факты, как они установлены следствием. Будущий историк, не стесняясь моими необязательными для него выводами, сделает в своё время свои, быть может, более правильные. Я же, оставаясь в пределах моего исследования, считаю доказанными следующие положения: в силу указанных выше причин, лежащих отчасти в натуре императрицы, отчасти в соотношении характеров её и государя, Распутин воспринимался ими как олицетворение идей религиозной, национальной и принципа самодержавия. Попытку вывоза из Тобольска царь мог, конечно, оценить только так, как сделал это он, Ибо в душе своей он всегда был одним и тем же русским царём. Своё отношение к Распутину они неминуемо переносили на всех тех, кто носил на себе печать его признания. Все эти люди имели для них не меньшее роковое значение, чем и сам Распутин. Мы скоро увидим, что преемник Распутина, порождённый той же самой средой, существовал и в Тобольске. Я бы словил гибель.